Глава 12. Культурная категория. «Вот», — сказал профессор Щукин. «Разбираю тут старые записи за разные годы. Все равно в лекцию не вставишь, а в компьютере у меня такой бардак, что потеряются. А завтра крещение, так что повод есть. С верой есть одна такая тонкость, что об одной этой тонкости надо предупреждать, как предупреждает о том, что тебе начинают давать таблетки, которые теперь уже пожизненные. Они убьют всех микробов, но с них уже не слезешь никогда. Я заметил, что если человек никогда не верил в Бога, а воспринимал его, ну, как культурную категорию, историческую память народа, необходимость творить добро ради добра или просто никогда не задумывался о Боге и жил, как живется, то он долгое время сохранен и физически, и психически. Его берегут и охраняют в надежде, быть может, что когда-нибудь он дозреет. Не допускают к нему зло, потому что он как бы не в теме. Мирный житель, не боится. Но если человек уже раз приблизился к Богу, причащался, верил, может быть, какое-то время, а потом отвернулся от него, разуверился и пошел прочь, то тут... По евангельским словам происходит ситуация, когда один прогнанный бес приведет с собой семерых и, найдя дом незанятым, поселится в нем. Если с человеком начинают твориться вдруг невероятные гадости и вещи, ну, просто какие-то запредельные, не укладывающиеся в понятие нормальности, логику, то в подавляющем большинстве случаев это совпадает именно с моментом разрыва с Богом и утраты веры. И чем больше была близость, тем сильнее и страшнее разрушение. Он коснулся света, но почему-то не устоял. Что-то в голове повернулось. Он отвернулся и теперь уходит от костра. Тут уже волки набрасываются его разрывают, потому что защиты нет. Ситуация просто стопа и выхода из игры прокатывает очень редко. Как если бы спецназовец ворвался в расположение врага, Бросил три гранаты, выпустил пять магазинов, а потом ему надоело, и он, сунув руки в карманы, пошел прочь, сказав, «Да ну, достал меня все». «Три-три, я вне игры». Степкин, наследник турецкого султана. Профессор Щукин сказал, «Есть интересный момент, связанный с книгами. Есть очень громкие, стилистически блестящие и у всех на слуху книги». от которых, ну, как брать с собой в горный поход туфельки на красных каблучках. А есть книги незаметные, написанные с точки зрения высокой литературы, не блестящие, но влияние которых огромно. У таких книг многие люди даже авторы часто не помнят, но влияние такой книги колоссально. Они судьбы меняют. И как начинаешь выяснять, все их знают, например, «Папа, мама, бабушка, восемь детей грузовик» или «Первая часть Полианны». Их надо прочитать всем, причем желательно в детстве. «А почему «Первая часть Полианны», если книга такая гениальная?» — спросил Воздвиженский. Щукин несколько смутился. «Тут а, есть вот какой момент. Допустим, я создаю героя по фамилии Степкин, начинаю одаривать его какими-то своими чертами». Постепенно начинаю ассоциировать его с собой. И вот думаю, а не подарите мне Степкину Мерседес? И он получает Мерседес. Потом думаю, вот я создал прекрасную блондинку, до последнего ногти ее прописал. В кого она влюбится? Неужели в Степкина? Ой, да как-то, Степкин же такой серенький. И она влюбляется в Степкина. Потом умирает турецкий султан. И остается наследство. И кто будет его наследником? «Правильно, Степкин». «А при тут первая часть?» — повторил Воздвиженский. «Да все при том. 99% мужчин-писателей тормозят себя с этим Степкиным довольно быстро. И читатель ничего не замечает. А вот женщинам удержаться, но ну, просто дик тяжело». Гостевые правила доцента Воздвиженского Доцент Воздвиженский постоянно жил у кого-то в гостях, причем неделями и не надоедал. Профессор Щукин его однажды спрашивает. «Как ты так ухитряешься? А у меня вот не получается, я уже через два дня ощущаю, что дико раздражаю хозяев. Я ухожу, они прям чуть не скачут от счастья». Доцент воздвиженский радостно замахал ручками. «Все очень просто, я тебя научу. а Все будут тебя просто обожать. Ты никогда не должен брать зарядник телефона хозяина, хоть бы он сам 30 раз тебе его предложил». Это первое правило. Никогда. Зарядник и комнатные тапки хозяина. Это абсолютное табу. Два. Не должен садиться компьютер хозяина из за его места за столом. Люди просто в пол ввинчиваются, когда это происходит. А ведь им еще надо сдерживаться. Три. Ты должен понять, что у каждого человека в доме свои маршруты перемещений. Поэтому нельзя эти маршруты как-то пересекать, нарушать, вторгаться, менять планы. Ну, как у животных в лесу. У ежика своя тропинка, у зайчика своя. 4 Ты не должен требовать у хозяев тебя занимать, то есть делай, что хочешь, хоть на холодильнике цветочки рисуй, но чтоб хозяева не были вынуждены часами сидеть с тобой за столом, таращиться на тебя якобы приветливыми глазами и расспрашивать, как у тебя дела. Это дико утомляет. Вообще сидение за столом утомляет. Никто не может просидеть за столом больше часа и не озвереть. Правило 5 Будь в чем-то полезен. Гости, которые радостно моют посуду, покупают продукты, занимают хозяйских детей хотя бы изредка готовят, могут жить в доме годами. И все будут плакать, когда они наконец уедут. Ну и правило шесть. Расслабься, потому что когда ты напряжен, хозяева тоже напрягаются. Вот это вот шесть правил доцента Воздвиженского. Гуманист. Однажды доцент Воздвиженский застрял в лифте. На кнопочке нажимает, кулаками створки колотят ничего не помогает. Хотел с диспетчером связаться, а кнопка диспетчера спичками сожена не работает. Час сидит в лифте, второй, потом вопить начал. А тут как раз мимо лифта профессор Сомов проходил. Услышал он вопли, ухо к двери приложил спрашивает. «Это ты, Воздвиженский? С тобой говорит профессор Сомов». Обрадовался Воздвиженский, что спасение близко. Я, это я, прошу тебя, вызов ремонтников, я уже два часа здесь сижу. Посмотрел Сомов на часы, подумал и говорит. К сожалению, сейчас я никак не могу тебе помочь. У меня лекция по социальному гуманизму. Нету в жизни счастья. У доцента Мымрина был сын, сын-младшеклассник. Он придет из школы и четыре часа рыдает. «Нету в жизни счастья! Нету у меня детства!» А потом за 10 минут сделают уроки. Доцент Мымбрин ему говорит. «А ты не можешь уроки сразу сделать, а 4 часа не рыдать!» Рома сильно задумался и говорит. «День обнимашек!» Доцент Воздвиженский вывел на принтере крупными буквами «День обнимашек!» Пришел и встал у входа в первый гуманитарный корпус. Дул холодный ветер, мимо него шла толпа студентов и преподавателей. Все уставшие, пасмурные, невыспавшиеся косились на Воздвиженского и проскакивали бочком. За час Воздвиженского обняли раз шесть, из них три раза гардеробщица. А рядом еще стоял профессор Щукин и коварно рассказывал, что был такой зоолог грыжимик занимался гориллами. а потом обнял свою невесту и нечаянно сломал ей три ребра. Но невеста его простила, потому что любила. «Вот это чувство, понимаешь, три ребра!» — повторял в восторге Щукин. Потом он замерз и ушел, а еще через час Воздвиженский тоже замерз и тоже ушел. Тем день обнимашки закончился. А 25 января на дне студентов декан Кутузова расчувствовалась на корпоративе и сказала В точности, если вспомнить, в прошлом году у нас в научном сообществе было немало хорошего. Например, день обнимашек. Ниша. На лекции профессор Щукин сказал. «Я недавно понял вот что. Для мужчины счастье только одно, если он вовремя найдет свою нишу. Эта ниша может быть какой угодно маленькой, совсем крошечной ниши Ложки резать деревянные или продавать какой-нибудь интересный товар с алии о котором никто больше, кроме него, одного не знает. Или делать глиняные чашки, или купить старую Тойоту с установленным свайным буром в кузове и ездить с ним из одного дачного поселка в другой. Неважно, какая ниша. Каждый мужчина ищет ее, исходя из своих интересов, жизненного опыта и возможностей. Любая уникальная ниша, где он будет самым первым, самым лучшим и единственным. Вся жизнь мужчины — это поиск такой ниши. Все мужские увлечения, спорт, мотоциклы, лыжи — это тоже процесс в рамках поиска ниши. Если он эту нишу не нашел, он несчастен. Он колбасится и очень сильно его колбасит. И всех вокруг очень сильно от этого колбасит. «А жизни женщины?» — спросила Лена. «А про женщин я не знаю», — сказал Щукин. «В целом, да, женщина тоже ищет нишу, но тут как-то сложнее. Я пока для себя закона не сформулировал». Судьба книги. «Есть интересный момент. Я о нем работу даже писал когда-то», — сказал на лекции профессор Щукин. «Все великие детские книги написаны изначально для взрослых. Робинзон Круза, Приключения Гулливера. «Дон Кихот», «Три мушкетера это всё изначально взрослые книги. Их издавали взрослые издатели для взрослого читателя. Многие эти книги на треть, а то и наполовину поменяли тексты были сокращены и адаптированы, потому что в полном виде они могли бы вынести современному читателю мозг. оливер это политическая сатира, «Тори», «Виги» и так далее. «Робинзон Крузо» — богословский роман с колониальным оттенком. «Алиса в стране чудес» — роман «Ребус» — и выглядит совсем не так. Но он по литературным меркам очень свежий роман. «Дон Кихот», пожалуй, меньше прочих пострадал. Хотя у меня такое ощущение, что и он был линее. Но это все известные моменты. Не в этом дело. А в чем? А в том, что если бы автору сказали... «А наши детишки вот вас читают!» Он минимум покрутил бы Бальтема виска. «А то мог бы и на дуэль вызвать. Кто тут детский писатель? Лакей, шпагу, пистолета я стреляю с этим господином!» «А почему такое происходит?» Быстро спросила Лена, заметив, что Щукин начинает увлекаться и вот-вот начнет размахивать стулом. «Это называется сползание. Никто не может объяснить, как это работает, хотя все пытаются». Ну, как пирамиды в Египте с каждым годом ниже. А если их не ремонтировать, то, может, и больше осядут. Не то чтобы человечество умнеет, но все же видоизменяется. Но одно я для себя понял точно. Если хочешь написать истинно детскую книгу, надо изначально делать ее взрослой. Или хотя бы предельно честной, потому что иначе не прокатит. Хотя с честностью тут все очень филологично. Я бы сказал, что каждый писатель... художник и так далее, бегает по кругу от мании величия комплексу неполноценности. И самое опасное для него — застрять в одной какой-то крайности. А остальное нормально. Этот бегательный процесс и является, по сути, творчеством. Блины профессора Сомова Профессор Сомов был очень подозрительный. Когда-то он написал рассказ, который начинался со слов «Варя пекла блины». С тех пор Сомов больше рассказов не писал, но всех подозревал. Целыми днями сидел в гугле и набирал «Варя пекла блины». Кто пек блины? Что пекла Варя? Если находил какую-нибудь Варю или какие-нибудь блины, то бегал, кричал, топал ногами и вел себя опасно для окружающих. Тогда Маргарита Михайловна прятала от него все вилки и звала Щукина. Профессор Щукин обнимал Сомова и говорил «Послушай, брат». В литературе много идей, и все эти идеи совершенно ничейные. Нельзя присвоить себе солнце и ветер, девочку и хлебобулочные изделия. Не ты придумал девочек блины и так далее. Творчество это спорт, это конкуренция, это блестящая игра, это мысль, это страдание. Сам подставьте слова, которые ты хочешь. «Всякий может писать про Варю и про блины, и про день и про ночь. Вот я вчера шел мимо песочницы. Там какой-то мальчик построил крепость из песка. Я воодушевился и построил огромный замок. Мальчик хлопал в ладоши, а его мама отбирала у меня лопатку, потому что я задержал их до двух часов ночи. А у этой мам были какие-то узкие взгляды на воспитание. Теперь ты понял, что такое творчество». Профессор Сомов успокаивался и плакал. Щукин уходил. Тогда Сомов бочком подбирался к компьютеру и быстро, как таракан, набирал двумя пальцами в гугле. «Щукин, Варя, блины? Что пек Щукин? Что делала Варя? Кто ел блины?» «Гепарды». «Смотрел фильм про гепардов. Не так уж они быстрые и ужасные», — сказал профессор Щукин. «Из четырех гепардов охотится в основном только одна старая самка. Только она имеет достаточно ума и терпения, чтобы...» Хоть кого-нибудь поймать. А остальные три гепарда просто бестолково бегают, паникуют, а потом отнимают у нее еду. Про самцов-гепардов я вообще не говорю. С самцами там еще сложнее, чем у львов. Поэтому я думаю, что людям тоже проще выживать группами. Воздвиженский задумался и думал долго. «А почему эта старая самка не научил их охотиться?» «Нужно было приносить вначале слабую добычу, потом менее слабый потом...» «Да, понимаешь, тут какое дело», — сказал Щукин. «Съемочная группа сняла фильмы и уехала. Никакого психотренинга, ничего. Даже ничего объяснить не попытались. Да и потом... Гепарды уже минимум 10 миллионов лет так живут». «Отцы и дети» «Есть психологически интереснейший момент. В детстве были какие-то отдельные эпизоды, когда мне казалось, что я кругом прав, а мои родители полные придурки», сказал доцент Мымрин. «Теперь, анализируя ситуацию спустя года и с родительской точки зрения, я понимаю, что как придурок вел себя именно я. Зашкаливающие эмоции, вопли, завышенная самооценка, жалст к себе и так далее. Родители просто порой срывались или хотели от меня чего-то не того». «Однако моему подсознанию это все равно не помогает переиграть ситуацию. И я понимаю, что придурками все равно были родители. Любопытная двойственность. То есть придурок я, но на самом деле они...» Сказал доцент Мымрин. «Почему?» Спросил Воздвиженский. «Не знаю. Может, потому что мы как бы сидим сами у себя в голове? А видите из танка и видеть танк снаружи — это разные вещи. Снаружи танк очень страшный, а изнутри это просто трактор». из которого вообще ничего не видно. Ну, абсолютно ничего.